Прогонки я как в воду глядел. Спустившись еще километра на три ниже по течению, мы, пристав к левому берегу, покинули катер, предварительно в последний раз его замаскировав. Пускать на дно как-то жалко было, а в этом месте его фиг кто найдет. Потом полночи шли сначала по редколесью, а потом вообще по степи. К утру замаскировались и завалились отдыхать, а на следующую ночь вышли в заданный квадрат. А с утра началось... Разбившись попарно, наша сборная команда разбежалась обследовать окружающую обстановку. Мы с Маратом осмотрели неплохо сохранившуюся деревеньку километрах в пяти от нашей лешки Немцев в ней не увидели, зато обнаружили полицаев в количестве пяти штук, спешно грузивших какие-то узлы на телеге. Погрузившись, они взгромоздились на свой транспорт и убыли в сторону Пергино. Больше ничего интересного не происходило, и пронаблюдав еще пару часов, вернулись обратно. Там собрались все, не хватало только Гека с Женькой. Но, наверное, скоро и они подтянутся. А пока я выслушал армейцев, которые доложили результаты своих наблюдений. На юго-востоке от нас была еще одна деревня, занятая фрицами. По прикидкам разведчиков, не строевыми толовиками. Зато про северо-восток Славка рассказал интересную вещь. Там проходила широкая дорога, причем, выныривая из холмов, она спускалась вниз и поворачивала. При этом, с одной стороны ее подпирали довольно густо росшие деревья, а с другой – длиннющий овраг с крохотной речушкой. Показывая это на абресе, зарисованном в листочке из блокнота, он возбужденно говорил «Смотри, вот тут болотце, здесь овраг. Идеальное место для засады. Дай колонне втянуться вдоль этой речки, и можно расстреливать ее как хочешь. Несколько ПТО и танком капут». «Действительно, очень похоже». Наши тут подойдут. А что, место удобное. Не все, конечно, но хоть один батальон досунется по такой хорошей дороге. Ну да, а тут фрица им в борт. Короче, что предлагаешь? Кубик почесал стриженную макушку и выдал. Вот тут метров в пятистах есть от норок от оврага. Намертво кустами заросший. Можно там расположиться. А то в могиле как-то он передернул плечами. Зато оттуда наблюдать сможем. Увидим, что немцы засаду устраивают. Наших предупредить всегда сумеем. По врагу проскочим до поворота, и дальше уже можно низинкой в лес, к лесу уйти. А если не будет засады, просто спокойно отлежимся. Туда ни одна сволочь не сунется. Кусты уж больно густые и колючие. Да и вода там, кстати, есть. Про воду он правильно заметил. Хоть и конец сентября, а жара стоит почти как летом, и воды во флягах практически не осталось. Еще немного посмотрев на листок, решил. Ладно, Как стемнеем, мы с тобой еще раз туда сходим. И если все нормально, то все про этот отнорок переберемся. На то мы порешили. Еще минут через 20, когда Лёха со змеем так и не появились, меня стала разбирать тревога. Понятно, что у них самая дальняя точка для наблюдения была, но ведь за это время два раза можно было туда-сюда смотаться. Я, выплюнув очередную сухую травинку, не выдержал. Марат, пойдем глянем, куда эти чувырлы братские запропастились? Шараф, видно, сам волноваться начал, поэтому, согласно кивнув, тут же встал, закинув автомат на плечо. Мы отошли от места дневки километра натрия, прежде чем я увидел пыль на проходящей метров 100 от нас дороги и услышал работу пулемета. Зараза, как жопой чуял, что наши проглоты во что-то вляпаются. Встав на колено, выдернул бинокль из футляра. Но, блин, так и есть. По грунтовке, виляя и подпрыгивая, несся мотоцикл, а за ним, отстав метров на 800, пылил БТР. С гономага пытались попасть в верткий байк, но у них пока не получалось. Полевые фонтанчики вырастали далеко в стороне. За бронетранспортером ехал грузовик и кургузы немецкий джип. Они пытались обогнать бронированный гроб, но крутые обочины пока это сделать не позволяли. Вся ихняя кавалькада довольно быстро приближалась. Подрегулировал резкость. «Точно, они!» За рулем у мотика Леха с выпученными глазами, а в люльке, вцепившись руками в поручень, торчит змеюка. Через несколько секунд они проскочили мимо, и я, увидев, что сзади к цундапу приторочена связка гранатометов, чуть не взвыл. Вот долбаки. Одна пуля, и от пацанов даже очередной счастливой, постоянно таскаемой геком гранаты не останется. Там так все рванет, только ошметки разлетятся». Провожал их взглядом до тех пор, пока мотоцикл не скрылся за поворотом. Потом занялся немцами. Кобельваген только сейчас смог обогнать неповоротливый БТР и рвануть вперед. Грузовик так и плелся в конце. Вообще, такими темпами у мужиков есть очень хорошие шансы уйти. Отставание у фринцев уже километров полтора получается. Если только впереди на спешно организованную засаду не нарвутся, то тогда наверняка уйдут. Так, убеждая себя, следил за немецкой колонной. Потом и она скрылась за деревьями. «Стрельбы вроде не слышно, значит, преследователям не по кому стрелять». Я продолжал глядеть в бинокль до тех пор, пока Марат не положил руку на плечо. «Пойдем, Илья, даст бог, нормально все будет». Убирая бинокль в чехол, пробурчал в ответ. «Я этим сволочам, когда вернутся, всю морду разобью». «Когда вернутся?» «Конечно вернуться и бить их вместе будем». Обратно шли в молчание. Славка, видя наши похоронные морды, поинтересовался, что именно произошло. В двух словах рассказал ему, как ребят гоняли. Он только покряхтел, но тоже выразил уверенность в благополучном исходе дела. Блин, они сговорились, что ли, меня утешать? Вернуться, вернуться. Я это и сам знаю. А если Пучков даст себя ухлопать, его на том свете найду и ноги выдерну. Когда стемнело, после дополнительной разведки все перебрались во враг. Вообще ночь выдалась беспокойная. Постоянно гудела техника. Видно, гитлеровцы перебрасывали резервы. Правильно, завтра тут танки Павленко должны быть. Вот они и суетятся. А утром на небольшом густо заросшем кустарником пригорке появились немцы. Они прикатили на легковой Татре и теперь, выйдя из машины, разглядывали дорогу в бинокль. До картин стоявших на бугре фрицев было метров 300. Поэтому о чем именно базарят между собой два офицера-танкиста, мы не услышали. Ближе подобраться тоже не получалось никак. Под холмом остался стоять 251-й полугусеничный БТР, в котором торчали панцергандеры. «Жалко! Не будь солдат, мы бы этих рекогонстировщиков могли снять по-тихому и вдумчиво расспросить, какая именно пакость здесь готовится». Наблюдатели активно обменивались мнениями, попутно разглядывая окрестности, а позже, отметив что-то на карте, запрыгнули в свою машинку и в сопровождении конвоя резво удалились. Еще через час показались пантеры, две коробочки. Проехали сначала мимо, потом развернулись и, порыкивая моторами, выбрасывающими в воздух клубы дыма, начали взбираться на холм. Почти заехали, как вдруг одна из них заглохла. Не скатилась назад только потому, что уже перевалила склон. Экипажи повылазили и, сноровисто подцепив ее тросами, окончательно выдернули на плоскую вершину. Потом они начали окапываться и срубать наиболее высокие кусты, перекрывающий сектор обстрела. Отрыв первый окоп, немцы опять-таки на тросах затащили туда заглохший панцер и заняли второй ямой. Я пихнул кубиков в бок. Вот это и есть засада. Видишь, какие хитрые? Не ПТО сюда воткнули, а танки. Ага. Что делать будем? Сейчас, судя по всему, подойдут отступающие части. Гул на той стороне минут 20 как стих. Значит, наши опять прорвались. Фрица своих пропустят и вдарят по бортам тех кто следом пойдет а ему сунуться некуда будет Гряди как дорога зажата М да задачка предупредить наступающие части о засаде может не получится мы как-то сразу не подумали что сначала немцы драпающие отходить будут то есть возле дороги не спрячешься а потом поздно будет по открытой местности не побежишь из пулемета срежут а если по оврагу и дальше ползком точно не успеем. Еще раз, глянув на копающих танкистов, решил. «Смотри, фрицы все из танков повылазили, двое в движке копаются, и еще двое, вон, видишь, в сторонке, за дорогой наблюдают. Остальные хоть и незаметно, но они наверняка роют. Подползем ближе и валим копателей. Те, кто с биноклями, скорее всего, командиры экипажей. Хотя одного надо живым взять, но и механика одного тоже не помешает. А есть ли у них связь постоянная с командованием? «Да нет никакой связи!» Они уже доложились, что прибыли на место. Наверняка сказали и про поломку. То есть им и починиться и окопаться надо, так что никто их отвлекать не будет. Тем более одного командира живьем берем, на всякий случай. Будет запрос, то на него и ответит. Кубик еще раз оглядел холм и, хмыкнув, сказал. Тогда чего ждем? Пошли? Пошли! Поставив людям задачу, ползком начали выдвигаться в сторону танков. Мы с Маратом взяли на себя офицеров, стоявших ближе. Остальным достались копатели и механики. Славкины разведчики и Балуев начали обходить холм с востока. Там хоть склон более крут, но кусты погуще будут. Можно незаметно подобраться. Тем более вниз немцы не глядят, и мужики оказываются в мертвой зоне. Нам было немного похуже. Местность более открытая, но назад фрицы пока не оглядывались. А с чего будем назад смотреть? Там только свои должны быть. Эх, жалко, рации окончательно сдохли. А подзарядить их на катере мы благополучно забыли. Так что действовать придется по старинке. То есть ждем аудиосигнала. В данном случае сигналом будут не три зеленых свистка, а взрывы гранат. Хорошо еще поблизости никого из посторонней нимчуры не шляется. Вот мы и сумеем порезвиться, не опасаясь лишних гостей. А то оставь они здесь отделение гренадеров. Хрен бы, что у нас вышло. Приблизившись к командирам танков метров на 20, замерли, прикинувшись кустиками и взяв их на прицел. Ну а еще минут через пять, когда я уже начал опасаться, что эти два ухаря сейчас уйдут, глухо захлопали гранаты. Мой фриц подпрыгнул от неожиданности, но сделать ничего не успел, так как получил две пули в ногу и тут же свалился. Хан тоже уложил своего, и мы, вскочив, рванули к упавшим. Выбив пинком пистолет из руки унтер-офицера, подхватил его за шиворот и поволок к танкам. А там уже все было кончено. И с механиками, кстати, тоже. Один лежал на трансмиссии, а ноги и жопа второго торчали из люка. О, блин, сказал ведь живьем эту мазуту брать. Наши орлы накрошили землекопов в четыре гранаты, а водил, наверное, с переполоха, до да кучи приобщили. Повернувшись к разведчикам, спросил. «Кобик? Я не понял. Какого хера? Договорились же». Командир, ну так получилось. Одного осколок, похоже, достал, а второй чуть в люк не нырнул. Пришлось пристрелить. Задрайся он там, как его потом оттуда выковыривать? Ладно, проехали. А вот мы своих, я тряхнул кусающего губы унтера за шиворот, «Живье он взяли. Потом, глядя на торчащие из люка ноги, добавил. Марат, ты пленных поспрошай, а я пока на трофеи гляну. Выпустив мундир раненого, чего он сразу свалился на землю, полез в ближайший танк. Вообще, это не первая «Пантера», которую осматриваю. Но первый раз ее нутро не воняет бензином, копотью и жареным мясом. Усевшись на место наводчика, огляделся. Нет, все таки умеют немцы строить машины так, чтобы людям было удобно. В танке было чисто и комфортно. Да и место побольше, чем в Т-72. Про 34 ки я вообще молчу. Оглядев, окрашенное белой краской боевое отделение занялся орудием. Ага, стандартная 75-ка-42. Судя по командирской башенке и пулемету, в шаровой установке это «Пантера» модификации «А». Бинокулярного прицела в ней уже не было. Ну так понятно. Экономия, однако, удешевляют фрицетехнику, насколько это возможно. А в остальном от однотипных коробочек, что видел прежде, отличий мало было. Оглядел боеукладку. Снаряды подкалиберные и бронебойные. Фугасных буквально несколько штук. Ну, само собой, Тип-5 и заточен в основном для борьбы с бронетехникой противника. Еще немного покрутившись в танке, пошел глянуть, как дела с пленными. Как выяснилось, мой унтер упорствовал в отрицании. То есть сотрудничать не хотел ни в какую. Шараф теребил ему раненую ногу, но Фриц только орал и плевался, периодически теряя сознание. А ведь от них и требовалось малость. Ответить по рации, если вызов пойдет. И чего так брыкаться? Второй язык вроде похлипче будет. «Вот мы и оставим его, а упер в расход». Подойдя к почти сомлевшему второму немцу, мрачно посмотрел на него и достал нож. Танкист выкатил глаза и, отталкиваясь ногами от земли, попробовал отползти подальше. «Нет уж, дружок, нам ты нужен послушный и более-менее целый». Поэтому развернулся и, подтащив плюющегося скандалиста ближе, перерезал ему горло, стараясь, чтобы кровь забрызгала готового сдаться офицера. Он, в общем-то, сразу и сдался». Размазывая кровь и слезы с морды, выразил готовность сделать все, что от него потребуют русские. Вот и умница. Оставив Марата с пленным, решил провести среди остальных мужиков краткий ликбез по пользованию. КПРФ В и АУСФА, он же 171, он же Пантера Обыкновенная. Ребята, пока я выговаривал эти названия, смотрели на меня, вытаращив глаза. Чего пялитесь? Я сам чуть язык не сломал. Бритый наголо здоровяк, откликающийся на кличку ЧТЗ, удивленно спросил. А зачем нам знать, как им пользоваться? Затем, что вот-вот появятся отступающие фрицы, и мы им с такой отличной позиции вдуем по самое не могу. Они пукнуть в ответ не сумеют. Можно, конечно, отсидеться во враге, но нет гарантии, что сюда обеспокоенные молчанием не нагрянут проверяющие. Тогда вся наша суета с уничтожением засады становится бессмысленной. «А если мы все равно здесь останемся, так почему бы не пострелять по драпающей чуре? Как смотрите, чтобы врезать гитлеровцам? Ребята после этого разъяснения смотрели сугубо положительно и с усердием начали вникать в мои инструкции. Минут через 20 пошел вызов по рации. Запуганный и проинструктированный пленный все сказал как надо. Выслушав его доклад, ответили, что через 10 минут подойдут отступающие войска, у которых буквально на плечах висят русские танки. В его задачу входило танки отсечь и после этого выдвигаться в заданный квадрат на соединение с остальными. Танкист ответил «Я воль!» и отключился, после чего, опустив плечи и сгорбившись, стал ожидать своей участи. Но этого фрица кончать не стали, а плотно упаковав, забросили подчахлое деревце, растущее за танками. А потом все и началось. Колонна горела хорошо. Плотно закупорованные машины не могли свернуть никуда и бестолково тыкались взад и вперед. Это те, которых еще водители не покинули. В основном технику бросали и шустро сваливали по дороге вдоль деревьев. Что характерно, после первой отбитой атаки к нам больше никто не лез, поэтому оторвав шах от пулемета, послал его наружу наблюдать, чтобы сзади никто не подошел. А чуть позже появилась первая 34-ка. Высунувшись из-за деревьев, она сразу нырнула назад. «Похоже, наша мазута охренела от увиденного. Сейчас они будут лихорадочно соображать, кто же немцев накрошил». Пешую разведку вышлют, чтобы оглядеться и прояснить ситуацию. «Ха-ха! Какой я умный!» Разглядев прицел фигурки в знакомой форме, осторожно идущей вдоль колонны, довольно ухмыльнулся. «Теперь самое главное, чтобы нас не заметили, а то как начнут долбить из танков, мало не покажется». Но замаскированы мы хорошо, и если сами себя не выдадим, засечь не должны. В это время человек 15 наших пехотинцев, перебравшись через овраг, пригибаясь, порысили к высоте, на которой стояли еще незамеченные пантеры. Нажав клавишу тангета, скомандовал. Все, мужики, отвоевали. К машине. И полез из танка наружу. Ребята тоже попрыгали с брони и теперь поглядывали на приближающихся солдат. Дождавшись, когда кирза из танкового десанта подойдет метров на 50, свистнул им: Эй, славяне, здесь армейская разведка! Это мы колонну расхерачили, так что не боись, подходи! Но бойцы при первых звуках голоса попадали кто куда мог. Хорошо еще стрелять не начали. Пришлось выходить из кустов на край кургана и уже оттуда продолжать. Но ну и фигли вы разлеглись. Долго там валяться собираетесь? Давай сюда! Разглядев на фоне растительности пятнистую фигуру, солдаты, не опуская оружие, наконец поднялись и направились ко мне. Первым на склон легко вбежал белобрысый парень, подпоясанный офицерским ремнем. Не отведя от меня ствол автомата, отрывисто спросил. «Кто такие?» «Сержант, я тебе русским языком сказал, а армейская разведка. Так что выделяй нам сопровождающего и не парь мозги». Но паренек уже отвлекся, увидев за кустами танки и накрошенных фрицев. С удивлением, оглядев открывшуюся картину, он уважительно спросил. «О, -о, -о и это все вы? Да мы, мы. Так что как там насчет сопровождающих?» Сержант стряхнулся и приказал подошедшим солдатам. «Зуев, Маслевич, отведите разведчиков к Филиппову и мухой назад!» Я оглянулся на своих. Разобрав мешки, они ожидающе смотрели на меня. Поэтому еще раз, бросив взгляд на трофейные танки, махнул рукой. «Пошли, ребята!» И уже повернувшись идти за провожатым, вдруг вспомнил. «Сержант, там за танками пленный валяется, в ногу ранен. Время будет, ты его санинструктору передай». Белобрысый командир кивнул, и мы легкой трусцой двинули навстречу с неизвестным мне Филипповым.